605. Наблюдается повсюду увеличение преступности. Никто не может отрицать, что самые изысканные преступления увлекают слабые человеческие умы. мера обычного пресечения не действует Так остается надежда, что основа здоровой кооперации может ввести человечество в границы достойного труда. Но призовем о начало братства.